Глава восьмая Ночь прошла спокойно. Вначале, в поисках места для ночевки, ребята долго брели в кромешной тьме, и только кошачье зрение кинтоха спасало их от больших и маленьких неприятностей. Несколько раз они обходили болотные топи и перебирались через глубокие овраги. Однажды подменыш заметил впереди кого-то из обитателей леса, и мальчишкам пришлось уйти далеко в сторону, чтобы не встречаться с заграничной нечистью. Филипп послушно следовал за своим опытным проводником след в след. Иногда просил его подождать, а в самых опасных непроходимых местах Кентоха брал его за руку и вел за собой. Наконец, когда луна достигла середины неба, подменыш остановился и уверенно произнес. «Вот здесь». Дальше не пойдем. Через несколько минут наступит полночь. Намучившись за день, мальчики быстро начертили большой круг, в котором могли бы поместиться вдвоем. Они повалились на теплый песок и почти мгновенно заснули. Когда же они проснулись, солнце уже стояло над верхушками деревьев и освещало незнакомую местность. Трава здесь росла небольшими островками, жесткая и блеклая, Деревья отстояли друг от друга на большом расстоянии и совсем не напоминали сосны и ели, дубы и березы. Их причудливо изогнутые стволы были куда короче, кроны шире, а листья казались вырезанными из зеленой жести. — Кентоха! — позывал Филипп и потряс своего провожатого за плечо. — Где это мы? — Не знаю, — протирая глаза, ответил подменыш. Он широко зевнул, сладко потянулся и вдруг рассмеялся. «Главное, мы удрали от них!» Да, с сожалением, посмотрев на свои голые ноги, согласился Филипп. Только я остался без штанов. «Ничего, у меня их сроду не было», — скачив на ноги, проговорил Кентоха и с восторгом добавил. «Ты бы видел, как они вчера бесились!» «Мои штаны?» — удивился Филипп. <смех> — Нечистая сила! — расхохотался подменыш. и Лисовик пригласил на завтрак Лешего с Лешачихой. Они заглянули в яму, а там пусто. <смех> вот была потеха. Леший так отделал старика той самой палкой, которую ты сплел. Только щепки летели. Я чуть не умер за смеха. Кентуха снова повалился на песок. Хохоча он схватился за живот, задрыгал ногами, и его радостное настроение передалось Филиппу. Ребята начали дурашливо вопить, кататься по песку и кувыркаться. Набесившись, они растянулись под ближайшим деревом, раскинули руки, а затем Филипп спросил. — А здесь их уже не будет? А то они мне так надоели, все эти добрые мертвецы и оборотни. здесь другие «Такие же живоглоты», — ответил подменыш. Он сел, почесал затылок и огляделся. «Постой-ка, надо посмотреть, куда это мы попали. Вообще-то я несколько раз переходил границу, но эти места знаю плохо». «Мы заблудились?» — встревожился Филипп. Кентоха снисходительно взглянул на него, поднялся на ноги и посмотрел на дерево, на ветках которого росли крупные желтые плоды, — Кажется, в темноте мы забрели не туда, — озабоченно произнес он и смачно сплюнул на землю. Тот — Тот-то я смотрю, куда-то березы с елками подевались. Он показал на дерево и спросил. — Ты не знаешь, эти штуковины можно есть? — Кажется, это айва, но я не уверен, — пожал плечами Филипп. — А где мы сейчас находимся? — Где-то у тебя на бороде, — ответил подменыш. Это паршивое место. Я бывал здесь всего один раз, еле ноги унес. Дядюшка Упырь мне о нем много рассказывал. Такие страшные вещи! Нечисть в этих местах уж очень свирепая. Чья бы корова мычала, а твоего дядюшки Упыря молчала, перебил его Филипп. Законы у них совсем другие, продолжил Кентоха. Еще хуже, чем у вас, удивился Филипп. Может и не хуже, но они какие-то непонятные, ответил Подменыш. В землянках они не живут, потому что здесь земли нет, один песок до да камни. болотную воду им пить нельзя, земляных жаб они не едят. Так ты ведь тоже жаб не ешь, справедливо заметил Филипп. Я не ем, потому что мне не хочется, начал объяснять Кинтоха. А они не едят, потому что им запрещено законом. Зато белину жрут охапками. Налопаются ее, и давай гоняться друг за другом. Я один раз попробовал съесть пару листочков. Потом три дня перед глазами шастали белые привидения. Жуткая гадость. Зато у них в лесу растут арбузы и дыни. Это такие большие и очень вкусные яблоки. — Да знаю я, что такое арбузы и дыни. Ты бы мне еще про картошку рассказал, — не дал ему договорить Филипп. — А чьи это арбузы? — Нечьи. Вон, видишь, между деревьями лежат, — указал вдаль подменыш. — Берем по одной штуке и быстро исчезаем. — И занес же нас черт в такую глухомань. — Разве нельзя дойти до черного камня через этот лес? — спросил Филипп которому очень не хотелось возвращаться в лесную чащу. «Честно говоря, мне все равно, какая нечисть будет за мной гоняться. А здесь все-таки растут арбузы и дыни. И вон на деревьях какая-то фигня висит». «Дойти-то, конечно, можно», — поморщившись, ответил кентоха. «Но не нужно. Я не знаю, как нас с тобой ночью не слопали. Здесь же твой магический круг не действует». Поэтому давай лучше сматываться с той нечистью я хотя бы знаком, а с этими пока разберешься они тебя десять раз сожрут не действует круг озабоченно повторил филипп и вдруг хвастливо добавил ерунда после ваших мертвецов мне уже никто не страшен хм, посмотрим усмехнулся подменыш солнце поднималось все выше и выше Жара становилась все сильнее, и кинтоха заторопился. «Хватит рассиживаться», — деловито проговорил он и направился к арбузам. «До полудня нам надо успеть вернуться в лес. Здесь даже тень какая-то бледная. Не отдохнуть, не напиться воды». Между деревьями пробежала крупная ящерица и юркнула под узловатые корни. Высоко в знойном небе, где-то над арбузной поляной, Кружили большие черные птицы. Непонятно было, что они высматривают. Полосатые плоды или тех, кто на них покушается. Подменыш приложил ладонь ко лбу, посмотрел на птиц и с тревогой проговорил. — Это арбузные орлы, я их знаю. — А что с тобой сделают твои родственнички, когда ты вернешься в свой лес? Поспешая за своим спутником, поинтересовался Филипп. «Ничего», — ответил кинтоха, — «я... я, может быть, не вернусь». «Да?» — от удивления Филипп даже остановился. Но затем он взял себя в руки и после небольшой паузы крикнул ему в спину. «Значит, ты хочешь вернуться со мной в тот мир?» «Уже возвращаюсь», — не оборачиваясь, ответил подменыш, и этим сильно смутил Филиппа. Тот не знал, верить или не верить своему провожатому, который уже несколько раз подло предавал его. «Вдруг опять хитрит», — размышлял Филипп, — «что, если его специально послали, чтобы снова заманить меня в ловушку?» «Да нет, не может быть», — сам себе мысленно ответил Филипп, — «там на крыльце у него были такие глаза...» Тогда пообещай, что не будешь предавать, воровать, врать и... и все время плеваться. Догнав своего спутника, сказал Филипп. Кинтоха непонимающе посмотрел на него, немного помешкал, а затем ответил. Предавать и воровать — это понятно, а вот говорить правду здесь никак невозможно. Без вранья ты в сказочном лесу минуты не проживешь. Знаешь поговорку? «С упырями жить, по выть «Три дня уже у вас живу, и ничего», — ответил Филипп. «Ну, хорошо», — согласился подменыш. «А почему нельзя? Кому от этого плохо?» «Мне», — ответил Филипп. «Терпеть не могу, когда кто-то плюется». «Ладно», — чуть погодя согласился подменыш. «Нельзя так нельзя». Захочу плюнуть, буду уходить от тебя подальше. — Нежный ты очень, так ведь скоро и дышать запретишь. Они добрались до небольшого поля, на котором лежались десяток крупных спелых арбузов. Выбрав самые спелые, Филипп перерезал стебли ножом, и они отправились назад. Ребята торопились вернуться в лес, откуда они пришли, но арбузы оказались слишком тяжелыми. Быстро передвигаться с такой ношей было невозможно, и мальчишкам пришлось несколько раз останавливаться на отдых. Наконец Филипп положил арбуз под дерево, вытер пот и сказал. «Больше не могу. Давай съедим их здесь». «Эх ты, слабак!» – отдуваясь, ответил кинтоха Но арбуз все же положил, и было заметно, что он рад этому. «Зачем мы взяли два?» усаживаясь перед арбузом, проговорил Филипп. Один мы несли бы по очереди и ушли бы дальше. Вот ты вроде бы из другого мира. Знаешь больше, а не понимаешь, что иметь два арбуза в два раза лучше, чем один, сказал кинтоха. Ладно, давай поедим здесь. Только если местная нечисть нас застукает, я не виноват. Филипп достал ножичек и протянул его подменышу. На, разрезай сказал он этой штукой удобно в носу ковырять насмешливо ответил кинтоха Он сел с филиппом с трудом поднял арбуз, ударил его о колено и тот с громким хрустом развалился на две почти равные части. вот так надо хвастливо произнес подменыш у филиппа получилось не так ловко. арбуз разбился на несколько частей и многие из них попадали красной мякотью на песок. «Ничего, еще научишься», – покровительственно сказал кинтоха и с громким чавканьем принялся за еду. Арбузы оказались удивительно вкусными. Сладкий розовый сок стекал по подбородкам мальчишек. И к концу завтрака они сделались мокрыми и липкими, словно искупались в сиропе. Майка и даже набедренная повязка у подменыша насквозь пропиталась соком а лукавая физиономия по самые глаза порозовела. Филипп выглядел ничуть не лучше. Грудь и живот его покрылись грязно-розовыми подтеками. Мокрыми оказались даже кроссовки, а на лицо нельзя было без смеха посмотреть. Скоро они насытились до такой степени, что со стонами повалились на песок. В радиусе пяти метров вокруг валялись обгрызенные корки, и тут же... Откуда-то появились мухи и осы. Насекомые облепили недоеденные куски арбузов, и Филипп лениво проговорил. «Скоро они доберутся и до нас. Надо найти ручей и умыться». «Потом», — сонным голосом ответил кентоха и перевернулся на другой бок. По мере того, как солнце поднималось по небосклону, становилось все жарче. филиппа с и они начали засыпать. Пока мальчишки ворочились, выбирали позы поудобнее. На подсохший арбузный сок налипло столько песка и мелкого мусора, что ребята стали походить на песчаные холмики. Благодаря этому под деревом их было незаметно. Они совершенно слились с ландшафтом, и все же поспать им не удалось. «Это кто к нам пожаловал?» Услышали они злой, вкрадчивый голос. Филипп с кинтох одновременно сели, испуганно огляделись, но никого не увидели. «Это кто же без спросу пользуется нашей тенью? Это кто же под нашим деревом нагло жрет наши арбузы? А потом еще и свинячит!» Последняя фраза прозвучала особенно грозно, и ребята вскочили, как ошпаренные. Ни за деревом, ни на дереве, ни впереди, ни сзади никого не было. И они медленно, шаг за шагом, начали пятиться. «Откуда взялись эти человеческие поросята?» — продолжал вопрошать невидимка. «Человеческих поросят не бывает!» — крикнул в пустоту Филипп. «Да, а ты иди, посмотрись в лужу!» — ответил невидимка. «Ты кто такой?» — задеристо крикнул подменыш. Он снял с плеча лук, вложил в него стрелу, но угрожать было некому. «Кто я такой? Известно каждому в этом лесу!» — ответил голос, который неожиданно переместился за спины мальчишек. Ребята резко развернулись и снова никого не увидели, а невидимка, словно потешаясь над ними, прорычал. — А вот вы кто такие? Сколько лет здесь живу, ни разу вас не видел. — Я приемный сын Кикиморы. кинтоха подменыш из соседнего леса, — с вызовом ответил Кентоха. Не опуская лука с натянутой тетевой, он продолжал крутиться на месте, а голос на этот раз раздался совсем с другой стороны. — Чем докажешь, что ты сын Кикиморы? «Для нечистой силы ты слишком похож на человека, хотя и очень грязного». «У меня есть несколько доказательств», — ответил подменыш. «Но я могу сказать их только на ухо. А у тебя, я смотрю, нет даже уха. Или ты боишься показаться?» «Наглый мальчишка», — страшно возмутился невидимка. «Я самый могущественный деф в этой части сказочного леса, хозяин этих мест и всего, что здесь происходит, в том числе и арбузов, которые вы у меня украли». Неожиданно прямо перед ребятами из воздуха возник необыкновенно уродливый, с заросшей шерстью громила. Руки у него были длинные, со страшными железными когтями, Из раскрытой пасти торчали огромные желтые клыки, а глаза полыхали красным огнем. Из одежды на Деве был лишь широкий шелковый пояс, за которым висел многопудовый кривой меч и такая же тяжелая палица. — Мама моя! — едва не грохнувшись от страха на землю, тихо пролепетал Филипп. — Да, мама, здесь не помешало бы, — так же тихо произнес кинтоха и дядюшка Упырь, пожалуй, пригодился бы. «Поздно маму вспоминать!» — зарычал Дев. «Давай, говори свое доказательство. Но смотри, если оно мне не понравится, я сожру вас вместе с арбузными корками, которые вы набросали под моим деревом». «Понравится», — не дрогнув, ответил подменыш. и «Еще добавки просить будешь». Надо сказать, что своей отвагой кинтоха поразил хозяина этих мест. Лесной забияка так дерзко отвечал Деву, что у того во взгляде появилось что-то вроде уважения. А смелый подменыш уверенно подошел к страшилищу, попросил наклониться пониже и подставить огромное волосатое ухо. Затем он набрал в легкие побольше воздуха, пошире раскрыл рот И так завизжал, что даже Филипп закрыл уши ладонями и отпрыгнул в сторону. От этого чудовищного вопля Дэв упал на колени, накрыл голову руками и жалобно запричитал. — Все, все, я верю, верю! То — То-то же! — самодовольно усмехнулся кинтоха и добавил. — Ну что, второе доказательство нужно предъявлять? Совершенно оглохнув, Дэв не услышал его. Он хлопал себя по ушам, мотал головой и, не переставая, бормотал. «Что ты наделал? Я ничего не слышу! Что ты наделал? Черт меня дернул подойти к вам!» «Надо бежать!» — быстро проговорил Филипп. «Погоди, успеется!» — остановил его подменыш. Обманув страшилище, кинтоха сделался очень важным. Ему явно хотелось подольше покрасоваться перед своим спутником. А Филипп схватил его за руку и умоляюще попросил. «Бежим, потом будешь выпендриваться. Он скоро придет в себя, и тогда...» «Ох, я уже пришел в себя!» Неожиданно отозвался Дев и тяжело поднялся с колен. «Да, очень серьезное доказательство. До сих пор звенит в ушах» теперь я понял что ты сын кикиморы и наверное самой поганой кикиморы на всем белом свете такого гаденыша надо еще суметь воспитать а ты чей сын обратился он к филиппу я застанный враслух растерялся филипп и я ничей вернее чей но не кикиморы это племянник дядюшки упыря Пришел ему на помощь подменыш. «Да, племянничек мертвеца», — пожал плечами Филипп. «Вот встал из могилки. Очень арбуза захотелось. А то все жабы, да жабы». «Подставь ему второе ухо, и он докажет, что это правда», — сказал кентоха и заговорщически подмигнул Филиппу. «Не надо», — испугался Дэв. «Я уже убедился» что вы способны на любую мерзость. И с твоим дядюшкой я неплохо знаком, и паразит. Тьфу! Одна облезлая рожа чего стоит. Так что с дядюшкой тебе сильно повезло. Передавай ему привет и всяческие пожелания, чтоб поскорее облысел, ослеп, оглох и околел. Спасибо, обязательно передам. — поблагодарил Филипп. — Ну ладно. Подобрев, проговорил Дев и посмотрел на дерево, где валялись арбузные корки. — Так и быть, по старой дружбе уберу сам. В конце концов, вы же гости. Дев хлопнул в ладуши, сказал «Абалмах лама у И рядом с ним образовался песчаный вихрь высотой с пятиэтажный дом. Он быстро докатился до дерева, под которым ребята завтракали, вобрал в себя корки и, раскачиваясь из стороны в сторону, унесся вдаль. «Здорово!» — с восхищением воскликнул Филипп. «Это здорово!» — презрительно оттопырив нижнюю губу, удивленно спросил Дев. «Ты что, никогда не видел волшебства?» «Видел», — смутился Филипп а подменыш, чтобы спасти положение, выкрикнул. — Дядюшка Упырь совсем недавно его уплемянничал, неграмотный еще. — Ничего, пап терется, колдовать, глядишь и станет нормальной нечистью. — А ко мне в гости зачем пожаловали? Начиная подозревать, что его обманывают, поинтересовался Дев. — Ночью гнались за одним очень вредным лесовиком и заблудились, — продолжал сочинять кинтоха. «Мы идем к черному камню», — честно признался Филипп. «Зачем?» — удивился Дэв. «Этот вредный лесовик, за которым мы гнались, живет как раз у черного камня», — быстро ответил за Филиппа подменыш. «Может, вы подскажете, как туда добраться?» — попросил Филипп. «Ладно», — согласился Дэв. И тут Филипп заметил что-то странное и едва уловимое во взгляде Дэва. Тот напряженно вглядывался в кентоха и пытался понять, чего он хочет. От усердия Дев даже раскрыл пасть и подался вперед. Филипп резко обернулся и успел заметить, как его провожатый отрицательно покачал головой. После этого Филипп обо всем догадался. Потеряв от возмущения всякий страх, Филипп едва не бросился на подменыша с кулаками, но вовремя взял себя в руки. Он лишь смерил обоих уничтожающим взглядом, в сердцах тихо чертыхнулся и зашагал прочь. Кентоха, которому Филипп опять поверил, дал Деву знак, чтобы тот не объяснял дорогу к черному камню. Очередное предательство подменыша так возмутило Филиппа, что он даже не стал выяснять, в какую сторону идти. «Еще раз попадется мне на пути, я его и забью». — подумал Филипп. — Бывают же такие. И как это предатели не стесняются предавать? — Эй, упырёныш! — вдогонку ему гаркнул Деф. — Ты куда? Я пока не разрешил тебе уйти. — А мне и не надо вашего разрешения, — дерзко ответил Филипп. В одно мгновение хозяин окрестных мест оказался впереди него и загородил дорогу. Но Филипп не растерялся. Он вспомнил заклинание, хлопнул в ладоши и быстро произнес «Абалама, ахлама, улама!» И тотчас перед ним образовался гигантский песчаный вихрь. Он подхватил Дева, закружил его и унес вдаль. Филипп отправился дальше. «Постой!» — бросился за ним вдогонку кинтоха. «Ты ничего не понял!» «Я все понял», — не оборачиваясь сквозь зубы, проговорил Филипп. Если встретишь еще какое-нибудь страшилище, передавай привет от моего дядюшки Упыря, а я пошел. Пусть меня лучше сожрут в лесу, а ты так никогда и не станешь человеком. Ничего-то ты не понял, остановившись, печально произнес подменыш.